Глава 45 Каменные стены сочились патокой, подошвы прилипали к ступенькам. В воздухе висел все тот же тошнотворный сладкий запах. Вообще-то, Кэтрин обожала бисквиты с патокой и паточно-ореховые торты, но этот аромат был таким сильным, что даже ее сладостилюбивый желудок не выдерживал. Как казалось, что патока заполняет легкие, что натонет в ней. После всех приключений и утомительного ночного похода она даже представить не могла, что ждет их на дне колодца. Паточный фонтан, корабль, построенный из ее башмака, лисица, сова и нот, которые пригласят их выпить чайку. Меньше всего она ожидала, что на дне окажется круглая комната с полом в черно-белую клетку и маленьким стеклянным столиком посередине. Комната была просторной, чисто убранной и... знакомой. Катрина гляделась. Они были в перекрестьях, в главном проходном дворе Червоного Королевства. и Их со всех сторон окружали двери. Ничего, кроме дверей, куда ни глянь. У Кэт от страха стали мокрыми ладони. В ушах стучала кровь. Она пробежала вдоль стены комнаты, но ошибки быть не могло. Должно быть, она чего-то не понимает. Сквозь одну громадную замочную скважину был виден морской берег возле черепашьей бухты. В с расписными фистонами Кэт различила мейн и над лавкой башмачника больше не было вывески. Дверь в форме сердца, Кэт это знала, вела к подъемному мосту в червонный замок. У нее упало сердце. Это не шахматное королевство. «Вот не задача, а... а может, задача?» — сказал шляпник. Он, развалившись, уселся на ступени и закинул ногу на ногу. «Выбирайте дверь» все равно какую. Все они приведут к ужасной участи, а потом вас низвергнут в комнату, полную дверей». Голос шляпника звучал безрадостно. Кэт подскочила к нему. «Они вернули нас в Червонное Королевство. Я думала, что вы ведете нас в шахматное». Он улыбнулся в ответ, но как-то недобро. «Я сказал, что приведу вас к зеркалу и привел». У Кэтрин внутри все переворачивалось от ярости, от разочарования, от изнеможения. Они шли целую ночь. Потакали этим кошмарным девчонкам, рассматривали их ужасные ноги в алдырях. А будущее оставалось таким же неопределенным, как и тогда, когда они с Джокером бежали из замка. Она надеялась, что здесь их ждет новое начало. Что они с Джокером вместе сбегут в новую жизнь, а шляпник еще смеет глумиться над ними. Кэт, тихим успокаивающим голосом окликнул Джокер. Он положил руки ей на плечи и повел прочь от шляпника. Наверное, видно было, что она готова убить. И Джокера это встревожило, хотя шляпник и бровью не повел. Все правильно. Как он и сказал, это задача. Когда мы найдем ответ, то сами убедимся, что он наверняка лежал на поверхности. Кэт скрипнула зубами и злобно ткнула пальцем в шляпника. «Ему уже известен ответ. Он над нами издевается». «Я проверяю, достойны ли вы», — сказал шляпник. Достойно чего?» «Всего», — сердито проворчал шляпник. «Жизнь полна жертв, леди Пинкертон. Вступая в шахматные земли, я должен был пройти проверку. А вы хотите не просто войти, но и стать шахматной королевой? И без всяких испытаний? Почему это у вас все должно быть легко и просто?» «Жертвы!» Завопила Кэтрин и бросилась к шляпнику, хотя Джокер пытался удержать ее. «Я оставляю все! Свой дом! Семью! Всю свою прошлую жизнь!» «Потому что у вас нет другого выбора?» «Нет, потому что я люблю Джокера. Я выбрала его. Кто вы такой, чтобы судить меня, сомневаться во мне? С чего вы решили, будто имеете какую-то власть над нашими судьбами?» Улыбка шляпника теперь была лукавой милая девушка я тот кто знает ответ на загадку испустив воинственный клич кэт снова кинулась на него но джокер обхватил ее обеими руками и прижал к себе оказавшись в крепких объятиях она услышала как тяжело бьется сердце в его груди хорошо отрывисто выдохнула она придя в себя и немного отдышавшись мы решим эту дурацкую загадку мы с джокером не забывайте Ведь это я вывел вас из лабиринта и заслуживаю некоторой благодарности». Кэт забилась в руках Джокера. «Да вы же ничего не делали, только водили нас кругами». Сорвав с себя великолепное пальто, она швырнула его к ногам шляпника. Шляпник ухмыльнулся. «Ах, не стоит благодарности». Пыхтя Кэтрин бросилась к спиральной лестнице. Сверху люк закрывала массивная деревянная дверь, скрывая от глаз золотистый мир наверху. «Снова дверь. Кругом одни двери. Тебе не приходилось решать эту задачу, когда ты впервые пришел сюда?» – спросила она Джокера. Он развел руками. Мы встретились с сестрами и прошли лабиринт. А в конце или в начале – это с какой стороны посмотреть? Просто было зеркало, такое, как в лавке у Ника. Мы прошли сквозь него и оказались в перекрестях в Червонном Королевстве. Не было ни загадки, ни предостережения насчет дверей. «Иногда все просто, если они хотят, чтобы у тебя все получилось», – вздохнул шляпник. «А иной раз им не хочется тебя отпускать. Сестры не так уж бескорыстны». Кэджав в губы вновь осмотрела комнату. Ворон уселся на круглый столик в центре комнаты, напоминая символ королевской власти. Столик был целиком из стекла, даже ножки, и казалось, что птица висит в воздухе. Рядом с ним стояла хрустальная бутылочка и лежало серебряное ручное зеркальце. Кэт сначала их не заметила. Она взяла бутылочку. Горлышку был привязан бумажный ярлычок с надписью большими печатными буквами. Выпи меня!» «А это что такое?» – спросил Джокер. Стоя на коленях, он заглядывал в черный лаз, похожий на вырытый в земле тоннель. Похожий на кротовий ход. Вряд ли можно считать его дверью. «Я не уверена». Отозвалась Кэт, показывая ему бутылочку. «Но предполагаю, что ответ как-то связан вот с этим». Шляпник молчал. Кэт понимала, что как бы ни относился к ней шляпник, судьба Джокера ему далеко не безразлична, потому она надеялась, что он остановит их, не дав принять неверное решение. Но пока она изо всех сил старалась сделать вид, что никакого шляпника здесь нет. Открыв бутылочку, она понюхала. «Это не патока» сказала она и принюхалась снова. Пахло вишней и заварным кремом, ананасом и индейкой и рисками и горячими тостами с маслом. Уменьшающий эликсир, я уверена. Джокер подошел и прочитал этикетку. Я о нем слышал, сказал он, хотя в шахматном королевстве такого не делают. Кэт закусила губу. Предположим, они выпьют эликсир и станут маленькими. Но что потом? Чем это поможет? Взгляд Кэт упал на ручное зеркальце, и она ахнула. «Вот оно!» Схватив со стола зеркальце, Кэтрин поднесла его к лицу, посмотрела в него, вгляделась пристальнее. На ее губах появилась торжествующая усмешка, потому что в зеркале, позади своего отражения, она увидела круглые желтые холмы, изумрудные леса и лиловые заснеженные горы. Шахматное королевство! «Зеркало! Только с нашей стороны оно маленькое!» Сияющий Джокер обнял ее за талию. «Ну, эликсир уменьшит нас, и мы сможем пройти сквозь него». Ворон слушал, склонив голову. Шляпник хранил молчание, даже когда Кэт и Джокер повернулись к нему, ожидая одобрения. Он лишь приподнял бровь, бросая безмолвный вызов. «Ник, но ну будет тебе довольно!» С мягким упреком сказал Джокер. «Почему ты так себя ведешь? Мы выполняем задание, ради которого были посланы сюда». Пусть даже не совсем так, как собирались. И ни у кого из нас нет причин оставаться здесь. Шляпник еще больше помрачнел. Кэт показалось, что недоволен тем, что услышал. Но затем его лицо прояснилось. На нем даже появилось нечто, напоминающее улыбку, хоть и печальную. «Желаю вам всех удовольствия и отрад какими только наш несчастный мир богат», сказал он, цитируя Ворона, и перевел взгляд на Кэтрин. «Кроме того, я надеюсь, каждый раз, приходя в гости, получать за свою помощь вознаграждение в виде плюшек и пирожных». Катрин кивнула, удивленная тем, что он так быстро забыл о ее вспышке и словно пропустил все обидные слова мимо ушей. «А я надеюсь, что вы будете у нас частым гостем». Шляпник хмыкнул, как ни в чем не бывало. «Я вечно то прихожу, то ухожу, дорогуша. Только так мне и удается опережать время». Он махнул головой, указывая на столик. «Ну что ж, идите. Где-то впереди маленькая белая корона ждет свою королеву». Кэт и Джокер встали друг другу лицом, держа бутылочку. Глаза у них светились от радости. Нервы были, как натянутые струны. У них все получилось. Зеркало, шахматное королевство. Будущее вместе. «Все не выпивайте», напомнил шляпник, когда Кэт подняла бутылочку. Мы с вороном вскоре отправимся следом за вами. Наши судьбы, если помните, были немногим лучше ваших. Убить придется одному. Убитый головы лишиться Та будет управлять страной, а тот с умом навек простится. Кэт кивнула и поднесла бутылочку с эликсиром к губам, как вдруг услышала крик. Она оцепенела и опустила руку. Шляпник досадливо поморщился, как будто ожидал этого. Крик. Кэт могла бы поклясться, слышался за той дверью, что была у него за спиной, за зловещего вида коваными воротами. Сквозь решетку пробивался тяжелый туман и стелился, окутывая шляпнику ноги. «Что это было?» – спросила Кэт, делая нерешительный шаг в сторону ворот. Шляпник помотал головой. Он не обернулся на крик, не поглядел. «Это!» – сказал он неожиданно скрипучим, полным гнева голосом. «Это ваша причина остаться!» Кэт передала бутылочку Джокеру и направилась к двери, но шляпник вскочил и преградил ей путь. «Не делайте этого, леди Пинкертон!» Джокер уверял, что у вас нет причин остаться, но он ошибался. «Причина остаться есть всегда. Всегда есть причины повернуть назад. Лучше не оглядываться и даже не гадать. Не смотрите туда, выпейте эликсир!» «Пройдите сквозь зеркало и ни в коем случае не оглядывайтесь». Катрин попыталась его обойти, но шляпник вцепился ей в локоть и не пускал. «Но этот крик, он показался мне знакомым, я...» «Вспомните рисунки, они станут вашей участью, стоит войти в эту дверь». «Убить придется одному, убитой головы лишится, та будет управлять страной, а тот с умом навек простится. Помните?» Шляпник, казалось, уже был на грани безумия, его фиалковые глаза неистово сверкали. Кэтрин сжала губы. Крик эхом отдавался и бился у нее в голове. «Я не собираюсь входить», — объяснила она. «Только загляну». Сбросив руку шляпника, Кэт проскочила мимо него к черным воротам. Схватившись руками за прутья решетки, она вгляделась внутрь. От клубящегося тумана руки у нее покрылись гусиной кожей. А может, виноват был не туман, а знакомый вид по ту сторону ворот. Грядка с тыквами. Вдали виднелся домик сыра Питера, а слева возвышались две огромные тыквы, те самые, над которыми он трудился, когда она явилась к нему с Мэриэн. Только сейчас одна из тыкв была разрушена, а вокруг валялись разбросанные куски оранжевой кожуры и сочной мякоти. Во второй тыкве было два крошечных окошка. В них тепло мерцала свеча, маячок в тумане. Из одного окошка высовывалась рука. Она шарила вокруг, пытаясь нащупать что-то или кого-то. К это услышала женский голос, плачущий, умоляющий. «Пожалуйста, выпустите меня! Пожалуйста!» Ужас охватил ее, пронизал до костей леденящим холодом. В следующий миг рука скрылась, и в оконце появилось лицо, заплаканные щеки. Испуганные глаза. Подтверждение того, чего так боялась Кэт. Это была Мэриэн. Внимание Кэт привлек скрежет металла по другую сторону тыквенной делянки, и она заметила фигуру, трудно различимую на фоне леса. Несмотря на темноту и туман, она сразу узнала Питера, поглощенного работой. По всей видимости, он точил какой-то инструмент или оружие. Кэт дрожа обернулась в сторону перекрестьев. «Это правда? Может быть, это просто иллюзия? Фокус?» Шляпник прикрыл глаза. «Это правда», – прошептал он. Кровь оглушительно стучала у нее в висках. «Я должна идти. Я должна ей помочь». «Нет», – шляпник схватил ее за запястье. «Вы должны пройти сквозь зеркало. Вспомните, что станет с вами, с каждым из нас». Кэтвача я не поглядела на Джокера, потрясенного не меньше, чем она сама. Она вспомнила рисунок, его распростертое тело, лужу крови, трехрогий колпак, валяющийся рядом с отделенной от тела головой. Она перевела глаза на ворона, тот, как всегда, смотрел на нее, безмолвно, выжидая. «Может ли он и в самом деле убить, стать палачом, причинить вред Джокеру? Это слишком опасно». «Вы не должны идти за мной», сказала Кэтрин. «Ни один из вас». Джокер покачал головой. «И речи быть не может. Ты не пойдешь одна». «Но я должна!» Вырвавшись из рук шляпника, Кэтрин подбежала к Джокеру и сжала его руку. «Все будет хорошо. Эти рисунки – всего лишь картинки. Странные картинки, нарисованные странными девочками». «Кэт, я знаю. Для тебя это слишком опасно. Но я должна пойти. Я спасу ее, а потом снова отыщу колодец. Я найду сестер». «Доберусь до шахматного королевства и встречу там тебя. Но я просто не могу бросить ее». «Отлично. Но если идешь ты, я иду тоже». «Нет, Джокер, если тебя там не будет, я сумею думать о чем-то, кроме той страшной картинки. Я должна знать, что ты в безопасности». Сердце в груди бухало, как молот. «Или вот что». «Оставайся здесь и жди меня. Не входи пока в шахматное королевство. Просто жди и оставайся в безопасности, и я вернусь. Я непременно вернусь». «Я не могу». Кэт обеими руками обхватила голову Джокера и закрыла ему рот поцелуем, нежно перебирая волосы пальцами. Шутовской колпак с глухим стуком упал на плитке пола. Джокер обнял Кэт, их тела слились в одно целое. «Вы не вернетесь. Простонал шляпник, его слова врезались в мозг. Ей так хотелось, чтобы это объятие было не последним, не прощальным. Оторвавшись от Джокера, она посмотрела на шляпника. «А вы хоть раз оставались после того, как услышали пророчество сестер?» Его губы превратились в тонкую ниточку. «Никогда». «Откуда же вам знать, что это реальность? Откуда вы знаете, что сбудется, а что нет?» Кэт отвернулась, не желая слушать. «Какие еще объяснения придумает шляпник?» Она подняла руку Джокера к губам и нежно поцеловала в ладонь. «Останься здесь», – попросила она. «Дождись меня». Оторвавшись от него, она подбежала к воротам, схватилась за прутья и толкнула вперед створку.